Золотые и серебряные изделия, цепочки, ожерелья, запястья, кольца, булавки, рукоятки, пуговицы, бляхи для украшения одежды иконской сбруи, быть может также шелковые, шерстяные и бумажные ткани, овощи, пряности и вино. Но, как видно, руссы сильно желали выменивать на свои товары арабские монеты, дергемы, которые везде и во всяком значении имели большую ценность. Посредством этого пути арабские монеты распространялись по разным местам тогдашних русских областей. Как редкие всегда ценные вещи, как украшения переходили они из рода в род, из рук в руки, закапывались в землю вместе с мертвецами, зарывались в виде кладов и таким образом дошли до нас». Но ни одним путем Мены могло дойти в Россию большое количество монет. Значительное количество их должно было достаться руссам во время счастливого похода Святославова на Казар, Буртасов и Болгар Волжских и вообще на Восток, когда разорены были тамошние торговые места. Арабские монеты могли быть завозимы в русские области также болгарами, Мы заметили уже, что значительнейшая часть товаров должна была принадлежать князю, следовательно, значительнейшая часть, вымененного на эти товары, должна была возвратиться в казну княжескую. Отсюда монеты могли переходить к дружине. Дружинники были люди вольные, хотели служили князю, не хотели шли домой, если родом были из Скандинавии, и уносили с собой служебную плату. Они же были и купцами. Мы знаем также, что князья наши часто нанимали варягов для одного какого-нибудь похода. Разумеется, наемники брали плату свою преимущественно серебром, и таким образом дергемы из казны княжеской переходили к наемным варягам. Отсюда, кроме торговли, объясняется, почему на Скандинавском берегу и на прилежащих к нему островах находят так много кладов с восточными монетами. Одною торговлей объяснить этого нельзя, ибо как предположить, чтобы количество и ценность товаров скандинавских так превышали количество и ценность товаров русских, греческих и восточных, шедших через Россию, что лишек должен был оплачиваться деньгами? Заметим также, что кроме зарытия монет в могилы, клады в понятиях народа обыкновенно соединяются с представлением о разбойниках, зарывавших в землю награбленное. Что разбои в описываемый период были сильны, на это имеем ясное свидетельство в летописях и преданиях. Таким образом может объясниться происхождение больших кладов, как, например, близ великих луг один клад в семь слишком тысяч целковых. Предполагая разбойничество как одно из средств накопления больших кладов, мы не отвергаем возможности накопления значительных капиталов и посредством торговли. Но здесь заметим, что никак нельзя утверждать, будто клады, в которых находятся куфические монеты, например, X века, непременно были зарыты в этом веке. Монеты X века могли зайти на Русь в этом веке, но могли оставаться здесь в обращении и в сохранении и в последующие века, переходить из рода в род, наконец, скопляться разными средствами в одних руках и зарываться в землю через много веков спустя после их первого появления. Таким образом, от больших кладов с куфическими монетами X века Никак еще нельзя заключать о больших торговых капиталах в этом веке на Руси. Кроме руссов, посредниками торговли между Европой и Азией в описываемое время были болгары волжские. В руках этих болгар была торговля с соседними народами Северо-Востока и Северо-Запада. Чтобы не допускать арабских купцов к непосредственным сношениям с последними, Они представляли их арабам-людоедами. Болгарские купцы ездили в страну Веси на ладьях, вверх по Волге и Шексне для закупки мехов. Любопытные подробности, находимые у арабских писателей о миновой торговле болгар с Весью. Болгары приезжали в определенное место, оставляли там товары, пометив их какими-нибудь знаками, и удалялись. В это время туземцы раскладывали рядом свои произведения, которые считали равноценными, и также удалялись. Если болгарские купцы по возвращении находили мену выгодную, то брали с собою туземные товары и оставляли свои. В противном случае они опять уходили на время, и это значило, что они требовали прибавки туземцы прибавляли того или другого товара до тех пор, пока не удовлетворяли болгар. У арабов такая торговля слыла немою. Рассказ арабов замечателен для нас потому еще, что объясняет рассказ новгородского купца Гюряти Роговича, занесенный в летопись. Так и позднее торговали болгары с Югрою. Но, кроме Веси, по известию арабских писателей, болгарские купцы доходили до Киева через Мордовскую землю. Это известие подтверждается известиями наших летописей о приходе болгарских проповедников магометанства в Киев, подтверждается и важным известием, сохранившимся у Татищева о договоре, заключенном при Владимире с болгарами. Это известие драгоценно для нас потому, что в нем находится первое положительное упоминание о купцах как отдельном разряде людей и городах как торговых средоточиях. Пример Византии и стечения иностранных купцов в Киев дали понять выгоду торговли для казны княжеской, в которую собирались торговые пошлины. И вот киевский князь, Обязывает болгар не покупать товаров в селах у Тиунов и других лиц, но покупать их в городах. Здесь ясно видим два рода торговли: первоначальную, по которой всякий избывал всякому излишек своей собственности, и торговлю в настоящем смысле, которая вследствие правительственных распоряжений начинает вытеснять первоначальную. Русская правда знает купцов так же, как отдельный разряд людей. Кроме греков, арабов, болгар, волжских и дунайских, русские производили мену с ближайшими соседями своими, степными народами, печенегами, которые доставляли рогатый скот, лошадей, овец. Из слов Святослава видно, что в Переяславце-Дунайском русские купцы могли производить мену с купцами чешскими и венгерскими. Нет сомнения, что торговля из Новгорода с северо-восточными финскими племенами существовала уже в описываемое время, и что из Новгорода же купцы с мехами, восточными и греческими товарами начали являться и в городах балтийских славян.